Особенно поразило отца внезапное решение эмигрировать нашего домовладельца, Николая Степановича Цвылева, его приятеля сотраческих лет. Тот принадлежал к старинному роду богатых новоторжских купцов, с которыми отец состоял в дальнем родстве. Едва ли не каждый вечер они играли в винт, большей частью у Николая Степановича, благо мы жили на одной лестнице. Мне никогда прежде не приходилось видеть отца таким удрученным и озабоченным, как в день, когда его друг объявил, что собрался бежать, пока нас тут всех не перерезали. Отец долго потом ходил мрачным и молчаливым. Тучи вокруг сгущались. В начале июня семнадцатого года этого нельзя было не ощущать, особенно в Питере, уже раскипевшимся и забурлившимся всеми выплеснувшимися наружу страстями. В стрельбе на Невском можно было различить призрак грядущей гражданской смуты. Именно тогда отец принял ничего не разрешающее, половинчатое решение. Перевел в иностранный банк часть своего состояния, но покинуть Россию не решился. Эх, кабы Волга-матушка да побежала вспять, да кабы можно было жизни сначала начать. Я лежу на своих досках, тесно ужатый с двух сторон соседями, и гадаю, как бы обернулась жизнь, последуя отец совету своего друга-банкира. Идет одиннадцатый год революции, многое определилось, многое утрачено безвозвратно. Члена Думы Половцева, владевшего стихом и написавшего политическую сатиру, поэму о дуре Федоре, распустившей уши на сладкие посулы, давно нет б живых. Тогда, в 1917 году, Половцев заметался, убедивший, что ему, бывшему предводителю дворянства Могилевской губернии, туда лучше не показываться, он в конце лета приехал к нам, в Тверскую губернию. В нашей благословенной Никольской волости было спокойно, окрестные мужики не проявляли враждебных чувств, но в Торжке, в нашем уездном городе, обстановка сильно накалилась. После Октябрьского переворота там появился эмисар новой власти, как выяснилось потом, самозванец, матрос Клюев, дебютировавший расстрелом десятка заложников и конфискациями, смахивающими на грабежи. Иван Федорович снова метнулся в Питер со смутными планами о чем-то договориться, что-то предпринять, но никаким заранее обреченным замыслом приступить не удалось. Он вскоре захворал и умер в своей нетопленной холостяцкой квартире. Без единой души какая бы напоследок о нем позаботилась. Жившая у него экономка поспешила, едва ее барин слег съехать, прихватив, что только удалось из его добра. У Половцева была собрана коллекция ценного охотничьего оружия. Давно умер и отец, вдали от семьи, однако в доме доброго человека, старого священника села Михаила Архангела на Волхове. После бегства из усадьбы, как раз во время бесчинств Клюева, отец провел там зиму. Возле того села закладывали сооружения Волховской электростанции. Строительством руководил друг отца, генерал кривошеин пригласивший его на должность своего заместителя. Отцу, наверное, пока он брел пешком со своей поповки в контору строительства, одинокая прямая фигура, темнеющая на глади волховского льда, не раз сквозь тревогу за оставленную в деревне беспомощную и беззащитную семью, вспоминались упущенные возможности, мучили страхи за нашу участь. Мы не переписывались, боялись выдать отцовский адрес, и он мог вообразить любые беды.